«Хм, странно, что ты так говоришь», — Йолвэ улыбнулся, глядя вверх на звездное небо. «А я-то как раз начал думать, что, возможно, у тебя внутри все же есть нечто достойное спасения».